Глава 11. Газета "Деловые часы"н. Номер 256. "Поял поедет". Редакция газеты "Деловые часы"н счастливо сообщить уважаемым читателям о начале грандиозной акции "Поял поедет", устроенной повсеместно известным архоблогам и атенталам. Идейные вдохновители и бессменные организаторы популярного во всем неокрохе, не побоимся этого слова представления, отвечают на вопросы нашего корреспондента. Корреспондент не успевает задать вопрос. «Атентал, вы уже пишете?» Корреспондент, а, -а, «А, еще нет, я, видите ли, хотел бы...» Атентал, «Юноша, при чем тут вы? Речь идет о нас. Мы...» Архаблок, «Мой кузен и партнер Атентал...» толкает партнёра локтем в бок, и я, мы долго думали, как донести гуманистическую идею и человеколюбивые устремления Паялпы до каждого жителя нашей страны, в каком бы отдалённом её уголке он не проживал. Корреспондент. До сих пор мне, как и нашим читателям, казалось, что Паялпа и гуманизм до некоторой степени не сочетаются. Архоблок, возмущённо. То есть как это не сочетается? А что тогда сочетается? Если ничего не понимаете в паялке, так сразу и скажите. Корреспондент смущённо. Но я отонтал. Причём тут вы? Речь идёт о паялке. Корреспондент. Но всё-таки речь идёт о кровавом противостоянии. Архоблок Вижу вы совершенно не разбираетесь в тончайших нюансах этого чрезвычайно важного мероприятия, формирующего умы и души нашего патриотичного и благородного народа населения, стремящегося всемерно укрепить и расширить связи. Корреспондент растерянно. Простите, какие связи? Отъентал. Что вы нас всё время перебиваете не по существу, когда мы находимся на взлёте идеологически безупречной платформы? Корреспондент: Не понял, архоблок. Это мы уже поняли. Тогда не мешайте нам давать вам интервью. Школа художественного вандализма Рене Санс производит набор учеников по специальности на скальная порнографическая живопись. Несовершеннолетним просьба не возбуждаться напрасными надеждами. Атентал. Архоблок и я пихает партнёра локтем. Мы ещё детьми мечтали нести высокую культуру, так сказать, в массы, независимо от расы и религиозных убеждений этих самых масс. Мы ещё мальчишками хотели, чтобы мир стал лучше и возвышеннее. Архоблок, тыкая локтем в бок кузена. Мы долго думали, что прекрасное, высокое, доброе и вечное мы способны подарить гражданам Тиронги. Чем осветить суровые будни ихней простой жизни? Как помочь им воспитать подрастающее поколение в духе добропорядочности, солидарности, любви к родине и родителям? Атентал, пуская в ход локти, как пропагандировать высокие идеалы? Спрашивали мы себя день и ночь, и однажды нас озарило: Паялпа Вот что делает нас добрее, мудрее и терпимее. Вот что поможет людям разобраться в себе. Нашему поколению не хватало духовности, и мы были призваны дать её, дать ей этой духовностью прямо по, то есть между, я хотела сказать, в мор архоблок, целюстремлённо работая локтем. Мой соратник Антентал имеет в виду, что мы решили ударить по ялпы по всем недостаткам нашего общества: без нравственности, жестокости, трагическому взаимному непониманию. На поялпе люди объединяются, срастаются, проникаются духом братства и солидарности, они все как один. Они понимают друг друга безусловно. Атентал деликатно подталкивая кузена. И когда мы увидели, что не только граждане нашего любимого родного Чесучино, но и жители всей Теронги вошли во вкус гуманизма, охотно делают крупные ставки. Архоблок несколько нервно отпихивая Атентала. На формирование правильного мировоззрения подрастающего поколения, хотел сказать мой коллега, Ведь ни для кого не секрет, что именно Чесучинская Паялпа воспитала национального героя Тиронги, славного Токангора Топотана, а Тентал толкаясь. Но не все еще охвачены и вовлечены. Не все прониклись высокой духовностью и познали радость присутствия на Паялпе. Поэтому мы с партнером приняли смелое и необычное решение. Если вы не приходите на Паялпу, то Паялпа придет к вам». Поялпа выходит на большую дорогу. Архоблок с вере подпихая партнёра, то есть пускается в далёкий путь с единственной целью посеять разумное, доброе, вечное в душе каждого потенциального игро. От Антал до Аздачи: будьте добры, говорим мы. Делайте разумные ставки, и мы гарантируем вам истинную радость бытия, ибо Поялпа вечно. Взять экстримал, быстро и выгодно поменяют новую жену на старую тёщу. Согласия родственников не требуется. Желательна характеристика с места жительства. Корреспондент: Спасибо вам за прекрасное интервью. Архоблок: Причём тут мы? Это вам. Вам, голубчик, спасибо за замечательные вопросы. Атентал пихает корреспондента в бок. Тонкое понимание и глубокое проникновение. Архоблок пихая корреспондента за правильное донесение наших мыслей до вашего читателя, а Тэнтал подмигивая и за отличную ставку, что сказать, в следующий раз повезёт. Ой. Это всегда так или только в самом начале, спросил Такангор, щедрой рукой наливая генералу полную кружку мугакского. Что именно Ну, вот, тосковал по сражениям, с удовольствием вспоминал. А как наладилась новая война, так сразу поник духом. Нет, я сам искренне рад, а то застоялся, как конь в стойле. Но за других переживаю. Белорд Зелк бегает по замку в стопорщиной. Корлю за сливолесы в герои намылились, не удержать мальцов. А куда им против демонов? Уши на выпуск, глаза на выкат. Кажется, вот только что делал смотр войскам, чтобы помутузить вашу армию, и снова нужно отрывать всех от семьи, от любимого дела, неуютно на душе. Именно Тавр приложил руки к животу, определяя положение собственной души. Всегда, мурлыкнул опытный галармон, наслаждаясь волшебным напитком, причём постоянно кажется, что вот ещё чуть-чуть и привыкнешь, притерпишься. А нет, всё как в первый раз. За себя не так страшно, как за подчинённых, и думать об этом нельзя. Категорически запрещено, иначе проиграешь сражение. Как говаривал дед Агига, не разбив чьих-нибудь яиц, не сделаешь яишницы, и не думать об этом тоже невозможно. Вот такие пироги. Податься, что ли, в странствующие рыцари, вздохнул добрый Такангор. Маменька как-то обмолвились, что папенька долгое время работал странствующим рыцарем. Слава, конечно, не та, жалование сдельное, перебиваешься с разбойника на монстра. Ну и отвечать нужно только за себя, что не в пример легче. А кто будет отвечать за них? И Ангус мотнул головой в сторону окна, за которым обитатели замка, как умели, готовились к войне. Кихертус, как заведённый ткал шатры. Ему внезапно пришло на ум, что в обществе демонов просто неприлично появляться без шикарных шатров из изысканной шёлковой паутины. Дядя Гигапонт помогал племяннику, взяв на себя самую сложную кропотливую работу вышивальщика. Карлюза с Ливалессой бубнили заклинания. Ветераны Великой Текюсении отрабатывали боевые приёмы под началом полковника Уизбика и капитана Ржалиса. Эмс Саланзерп тренировал кавалеристов и кентавров на той самой равнине, где они познакомились, приучая их действовать сплочённо и слаженно. Кентавры в свою очередь учили рыцари распивать горячительные напитки на всём скаку, без отрыва, так сказать, от основного занятия. Мардамон доводил серповидный нож до идеального состояния. Остальных не было видно с вершины башни, где прославленные генералы закатили маленький междусобойчик, но они наверняка знали, что каждый житель Касарии собирается внести свою скромную лепту в благородное дело борьбы с князем Тимуры. "Да", кивнул Такангора, прокидывая в себя кувшин под восхищённым взглядом коллеги. "Кто-то должен" иначе они примутся на перебой заниматься благородным самопожертвованием и художественным плетением корзиночек а нужно жертвовать противником и заняться производством вражеских флагов это ещё зачем как зачем изумился практичный минотавр всех великих воинов принято отправлять в последний путь укрыв флагом откроем палаточку с погребальными принадлежностями прямо у подножия горы Место я уже присмотрел. Очень удобно и на безопасном расстоянии, и недалеко от поля битвы. Нужно только разнообразить товар. На Будском сотеньку демонов, от покупателей не будет отбоя. В первый день окупим все затраты, и дядя Гигапонт опять же при деле. Боюсь даже думать, что будет, если мы проиграем эту войну, признался Ангус. Это не беда, заявил Минотавр. Обращусь к маменьке и начнем по новой. Тогда поглядим, что они запоют. Если мы проиграем эту войну, я начну другую, под фамилией своей жены. Моше Даян. Вы думаете? Я не думаю. Так Ангор уставился на собеседника алым глазом. Я уверен. Но с кирпича в рукаве приличные люди войну не начинают. Давайте дадим им шанс. Он собирался сказать что-то ещё, но в люке появилась голова специально пугательного призрака с выпученными глазами, казалось, его кто-то напугал. Проща прощенье, ми лорды, молвил призрак. Миллор Такангор вас желает видеть дамоцица. Зылга выбирал необходимый минимум из книги заклинаний против демонов под названием Справочник культурного диалога под чутким руководством Думгара. Дедушка Узанда куда-то смылся на втором часу занятий, сославшись на страшную занятость. Перед молодым некромантом стояла на столе полная чашка травяного отвара, усиливающего магические способности. Усиление способностей Героцк не замечал, а вот состояние духа заметно улучшилось, из чего он сделал вывод, что его отпаивают успокоительным. А может, причина заключалась в чашке? той самой голубой, в мелкий синий цветочек, который он когда-то поднял из осколков, даровав ей следующую жизнь. Зелгу казалось, что с тех пор благодарный сосуд испытывает к нему особенную симпатию. Такие вещи не принято произносить вслух. Неравнён час обвинят в безумии. Но любой чай в ней оказывался крепче и слаще, реальам сопекантнее, от травяной настой вкуснее и никогда не горчил. Кроме того, все напитки становились не горячими и не холодными, а именно такими, как любил Мик Романт. Он сделал небольшой глоток и перевернул страницу. Думгар, этот колосс экономической науки, подсчитывал расходы за неделю, методично щёлкая счётами, костяшки которых были выполнены в виде разноцветных черепов. Равномерный этот перестук не раздражал Зелга, а напротив, успокаивал. Ему становилось уютно и тепло на душе. Идиллии не может длиться вечно, сказал бы мудрец. Какое там вечно? Обычно она не длится и нескольких часов. Очередная костяшка легла на своё место с ужасающим грохотом, от которого подпрыгнули Зелг на кресле, чашка, едва не расплескав содержимое, на письменном столе, и наш старый знакомец, симпатичный столик для напитков, мирно дремлявший всё это время возле хозяина, поджав под себя шесть ножек. Даже авантажный голем отреагировал движением бровей. У дальней стены кабинета образовалась ярко-синяя светящаяся арка. Изумительной красоты, ажурная, украшенная причудливыми узорами и увитая сотканами из света, плющом и цветами, она произвела необходимый эффект, присутствующие определённо заинтересовались. И тогда из арки выступило диковинное, опасное на первый взгляд существо. Оно превосходило размерами даже такого не маленького человека, как Зэлгдокасар. Его короткие трёхпалые руки бугрились мускулами, которых не постеснялся бы любой, кроме таконгора, чемпион кровавой паялпы. Крохотные глазки терялись на жутковатой морде, украшенной шипами, вырастами и чешуёй. Массивную шею защищал костяной воротник. Спиной гребень стоял торчком и переливался всеми цветами радуги. Тварь скалилась, обнажая честокол прекрасных зубов хищника. К тому же, она едва удерживала на весу громадный сундук с бронзовыми, покрытыми патиной накладками, приседая под его непомерной тяжестью. На шее у существа висело большое, начертанное красными рунами объявление, дружелюбное создание. Раздался свист, который производит обычно арбалетный болт либо тяжёлый меч. Кулак голема замер в воздухе в дюйме от уродливой головы. — Верный, славный думгар! — произнес мелодичный женский голос. Его обладательница слегка растягивала букву «С», будто состояла в родстве со змеями либо суровым цыгрой. — Все такой же великий воин. Вижу здесь все по-прежнему. Хорошо-то как! и существо, тревожно перетаптываясь на кривых лапах под неумолимым каменным кулаком, возвестило. «Вас желают видеть, дама Моубрай!» Зелг изумился разнообразию и непредсказуемости женских капризов. «Зачем бы это бабушке-демонице путешествовать в сундуке?» «Женщины для меня как слоны. Смотреть на них — сплошное удовольствие. Но свой слон мне не нужен». William Clothfields. "Зачем, дама? Какая дама? Тут амазонки переходят все границы, понимаешь? Бесчинствуют под расторобными телегами. Не нужно мне никакой дамы." Горечо запротестовал Такангор, но было уже поздно. Властным движением, пройдя сквозь несчастного призрака, из люка появилась она. Она Во всяком случае, по законам классической литературы именно тут предполагаются обмен горящими взглядами, шумный вздох и выдохи, смещённое треболение мелких предметов, имевших несчастье попасться под руку, переминание с ноги на ногу, а также мелодичный звон кефар, порхание несанкционированных мотыльков, стеснение в груди и биение сердец и прочие атрибуты бессмертной любви с первого взгляда. Забудьте эти глупости. Да, она была хороша собой, и даже Ангус до Галормон, не слишком сведущий в красоте минотавров, мог подтвердить, что дама Цица произвела на него незабываемое впечатление. Во-первых, она была грандиозна, как и все представители её племени: высокий рост, статная фигура, стройные, но мощные ноги, Крутые бёдра и пышная грудь делали её желанным объектом для художников и скульпторов, ищущих утраченное вдохновение. Золотисто-рыжая шорстка покрывала великолепное тело. Синие глаза под длинными ресницами сверкали как звёзды. Простите за избытость метафоры, но что ещё сверкает ярче? Какетливая, кудрявая чёлка доходила до самой переносицы. На безмятежном лбу сияла яркая белая отметина. Золотые с камушками наконечники украшали мощные рога. Но если славный генерал не являлся знатоком женской красоты, то в доспехах разбирался отменно, и восторженный свист, который он издал при виде дамы, относился не столько к её безупречным физическим данным, сколько к оружию и латам. Ого! сказал Галармон, любуясь сияющими поножами, инструктированным панцирем и великолепным двуручным мечом, который поднял бы далеко не всякий солдат прославленного илирийского головного полка. Вот тебе раз, согласился настоящий джентльмен Такангор. Правда, его замечание касалось скорее фигуры, чем доспехов. Однако он сразу вспохватился и велел строго: «Меня что, никто не слышал? Проводите, пожалуйста, эту цацу, то есть цыцу. Барышня, я никого не принимаю. Автографов, аудиенций и уроков рукопашного боя не даю. Жениться в ближайшее время не собираюсь. Образцом дам и полагаю свою маменьку. А с ней не всякий дракон уживется, не то что невестка». «Добрый день, милорд Токангор», — сказала цацца. Голос у неё оказался звучным, как пение боевых труб. Таким голосом хорошо поднимать воинов в атаку и напоминать поутру мужу, что он забыл купить молоко. "Нет, не добрый", решительно возразил минотавр. "Знаю, знаю. Сначала добрый день, потом вы захотите присесть, ибо устали с дальней дороги, затем генерал, как истинный рыцарь, предложит вам выпить". Затем сюда заявится этот женалюб дот и осыплет вас комплиментами. Потом прибрёд миссир Зэлг, и вы непременно сообщите ему о своём желании остаться в замке и приносить всемерную пользу, а он не сможет вам отказать. Так вот, я заранее решительно против. Вы не слишком любезны, сказала дама. Однако чуткий наблюдатель уловил бы в её голосе и взгляде явное одобрение. Да, я, нет, не Любезин. Когда я бываю Любезин, это приводит к непоправимым последствиям. Словно иллюстрируя последнее высказывание минотавра, во дворе появились три наряженные, причёсанные амазонки: Анарлет, Таризан и Барта. Вы не видели ме lordа Такангора? Спросил Таризан, хватая за полу плаща проходившего мимо ржалиса. Знаменитый на весь Були то ли поединичек, гуляка и повеса с первого взгляда оценил расположение сил и скраев постную физиономию промолвил. Славный генерал Тапатан только что отправился в паломничество к храму беспорочной чистоты и одиночества. Как вам не сказали, бегите скорее, вы ещё можете его догнать. Девы, шумно дыша, устремились к воротам. Барышни крикнул, ржались им вслед. А я никак не могу заменить ми лорда Такангора. Нет? Я почему-то так и подумал. И он направился в сторону харчевни на Посашок, где после вчерашней попойки ему открыли кредит и сделали десятипроцентную скидку на все напитки. Однако булочки, пышки и блинчики господина Гаписы тоже пришлись ему по вкусу, так что сегодня бравый капитан собирался ужинать до скидки на все сдобные изделия. Жизнь в Касарии ему определённо нравилась, и он с каждым днём всё лучше понимал обожаемого монарха, стремившегося в гости к кузену всей душой. Ржались, не многого требовал от жизни. Надёжное оружие, бутылку вина — сытный ужин, покладистый, не требовательный, желательно безымянный деву, и в самом конце лёгкую смерть. Дело в том, что 10 лет, 8 месяцев и 16 дней назад он вздохнул полной грудью, расправил плечи и больше никогда и ничего не боялся. Тем временем в башне такангур проводил стремительно удаляющихся амазонок грустным взглядом. И так каждый день пожаловался он галармону. Были бы добры молодцы, ступнул бы их пару раз. Да и дело с концом, а это ведь нежные девы, бубли холу им на голову. Ничем их птичек не убедишь, не прибегать же к ласки. Лучший способ убеждения это принуждение, армейская мудрость. Непорядок, молвил одама цыца, поигрывая двуручным мечом. Её лаконичность понравилась обоим генералам. К тому же, облик гостьи ужасно напоминал Таконгору маменьку, и он уже гораздо лучше понимал, от чего папенька отказался в своё время от выгодной и почётной работы странствующего рыцаря, остепенился и осел в малых пегасиках. Но он тут же твердо сказал себе, что впереди масса дел и свершений, что он еще крайне молод и вообще на носу война с преисподней, а это вам не комар начихал. «Прошу прощения», — заявил он сурово, — «но у нас с коллегой военный совет». «Я понимаю», — кивнула дама прелестной головкой. «Это важно. Один вопрос». «Один можно». Это ваше вот тебе раз следует понимать в положительном или отрицательном смысле. В положительном, объяснил честный Такангор. В противном случае я бы произнёс эге. Я запомню, пообещала Цица. Всего хорошего, господа. Когда наищезла в люке, Галармон хлопнул ещё кружку и заявил: "Давай на брудершафт". Давай. Чокнулись, выпили. Затем Ангус налил по новой и произнёс тост. Да ты просто стоик. За стоиков. А я как раз думаю, что в свете предстоящих событий нам не помешает в войске ещё один минотавр. Ты заметил, как она держала меч? Профессионально, да и меч редкостный. Вот-вот. Но маменька говорят, что женщина должна обладать ангельским терпением и дьявольской настойчивостью. От себя добавлю, иначе ей не место под чёрным знаменем Кассарии. Разумеется, бабушки в сундуке не оказалось. Она вышла из портала сама, приветливо улыбаясь Думгару. Сундук по-прежнему оставался загадкой. Ваше высочество, Голем тепло улыбнулся и отвесил поклон. Вы, как всегда, очаровательны и неотразимы. Мобрэ какетливо взмахнула ресницами. Где же мой внук? Познакомь нас скорее. Надо заметить, что в ту секунду, когда раздался взрыв энергии, образующий портал, у Зылга в руке возник комок сиреневого пламени. тот самый, которым он так ловко отбивал атаки ловца душ во время исторической битвы с Бахит-эхвалдом. Прочитав табличку Дружелюбное существо, он не отправил его прямохонько в лоб нежданному посетителю, а теперь не знал, куда девать. Дело в том, что такие шарики образовывались у него самопроизвольно. Природы их не определил ни один специалист, включая дока Узандафа и всезнающих Мораков, и как их утилизировать в случае ненадобности, герцогу никто не мог подсказать. "Да и мне", попросила Моубрай, "не бойся". Злог смотрел на неё во все глаза, примерно так же, как Таконгор на даму Цыцу. Как же хороша была эта демонесса! Ее формы вызывали у молодого некроманта легкое головокружение. Взгляд огромных ярко-желтых мендолевидных глаз сводил с ума. Пышные серебристо-белые волосы шелковым плащом не спадали до подколенок. Стройные ножки, едва прикрытые золотой кольчужной юбкой, были обуты в сапожки, сотканные из лепестков и тончайших шелковых нитей. Её гладкая блестящая кожа больше всего напоминала змеиную, с такой же мелкой тёмно-зелёной плотной чешуёй. "Дай мне", спокойно и повелительно повторила красавица. И он осторожно, словно воздушный поцелуй, послал ей из густок пламени. Моубрай поймала его с той лёгкостью, с какой дядя Гигапонт добивался расположения очередной дамы сердца, то есть невероятной и отправила в рот. Злог поперхнулся приветственной фразой, а Димонасса задумалась на миг, закрыла глаза, затем облизнулась и молвила: "Вкусно. Пожалуй, это самое вкусное из того, что мне когда-либо доводилось пробовать". Герцк знал выражение "питаться энергией", но ему никто не говорил, что его можно употреблять не только в переносном, но и в прямом смысле. Ты используешь неизвестную мне неклассическую магию, утвердила прекрасная бабушка. Я вообще не использую магию, признался самокритичный внук. Да-да, конечно. А как я выгляжу? Прекрасно, искренне отвечал Герцог. Какая у меня кожа? Не отставала мобра. Зелёная, чешуйчатая, а волосы как снег на вершинах Геленхорма, а глаза как луна над озером. Странно, сказала дама и задумалась. Вы видите себя иначе? спросил Злог, который в принципе был готов к любому ответу. Она с любопытством оглядела его. Нет, дело не в том, дружок. Видишь ли, Всего несколько существ на поверхности земли, и пара демонов преисподней могут видеть мой истинный облик. На моём веку только Думгар, слепой Гампокорта и ещё одна, один рыцарь. В принципе, неважно, кто именно умели отличать иллюзию от реальности, и лишь князь Тьмы, судья Бедрхем да мой шестиголовый папочка не подвластны моим чарам. причём с папочкой, то есть твоим пра-пра и так далее, дедушкой, получилась смешная история. Пять его голов абсолютно внушаемы, и я могу заколдовать их в любой момент. А вот шестая видит самую суть. Остальные считают её сумасшедшей, однако Каванах доверяет только ей и только с ней обсуждает важные дела. Одна голова не только хорошо, Ну и вполне достаточно, Евгений Свистунов. Бедняга посочувствовал некроманту, которому и с одной головой хлопот хватало выше крыши. Отсюда вопрос, не унималась мовบรой: "Какую магию используешь ты, дружок? Если твой взгляд способен пронизать иллюзию превосходного качества с той же лёгкостью, что взгляд высших демонов?" потомка древних богов и существа, которое неведомо кто, когда и по какой причине создал. Кто у нас потомка древних богов заинтересовался Золк. Я же говорила, это не столь важно, тем более что его давно уже нет на свете. А а что касается твоего неразрушимого домоправителя, я тоже не откажусь послушать, когда и зачем он появился на свет. Прочим, я уже смирилась с мыслью, что Кано в небытиие, не разгадав этой тайны. Я могу только надеяться, что однажды, спустя тысячелетия, вспомнив обо мне, Думгар улыбнётся, не правда ли? И величественный голем, согласный к новоголовой. Правда, моя принцесса. Однако Оставим загадки на более спокойное и благоприятное время. Пора поговорить о том, зачем я пришла. Полагаю, чтобы увидеть вашего внука, потомка его высочества Барбеллы, предположил Думгар. Дабы познакомиться с ним не на поле боя и не с оружием в руках, а так, как должно. При упоминании имени давно умершего супруга спокойное лицо Моуброй на мгновение исказило гримаса боли. Эзелг понял, отчего эту прекрасную женщину прозвали некогда яростной. Неистовый гнев, отчаянная скорбь и адовые муки были ведомы ей, пережившей свою единственную любовь. И она ненавидела судьбу, неподвластную даже повелителям огненной гиены, и мстила ей. не страшась хитросплетений и потерь, ибо не мыслила утрата страшнее. Живущие тысячелетиями демоны не слишком боялись перестать быть. Самые большие жизнелюбы, вроде бы Ромеля, Астрофеля и бесхитростного Кальфона, и те спокойно относились к мысли о том, что они не вечны, хотя и долговечны до неприличия. Мобры даже от них отличалась великолепным презрением к смерти. Однако встреча со странным, нелепым, очаровательным потомком что-то изменила в душе вельможной демоницы. Она и впрямь пришла всего лишь полюбопытствовать, кто нынче занимает трон Кассарии, соблести долго перед тем, в чьих жилах текла кровь до кассаров, но случилось так, что этот правнук великого Барбеллы произвел на нее совершенно особенное впечатление. Мообрая не была бы одной из владычиц преисподней, кабы не умела читать сокровенные письмена. И ей лучше других было видно, что Кассария не просто приняла Зелга, но и расположена к нему всей душой, или тем, что заменяет душу такого сакрального пространства. что величественные, могущественные, талантливые существа, коим уготована необычная судьба, охотно служат ему, и с ещё большей охотой дарят его своей дружбой и любовью. Что-то такое было в этом наследнике древних чародеев, чего не могла объяснить даже она, но зато могла почувствовать. Неокрох иначе реагировал на его присутствие. Касария иначе отзывалась на его голос, и преисподняя боялась его иначе, нежели его великих предков. Но всего этого Моубра и вслух, разумеется, не произнесла. «Я хотела отдать тебе доспехи прадеда», — сказала она, «те, в которых он сражался со мной. Они тебе пригодятся. Благодарю вас за заботу». расцвёл зельга. Но они мне, скорее всего, не подойдут. Не беспокойтесь, у меня хорошие латы. Домгар сам подбирал и уже тише прибавил: "У меня нет никакого права принять сей бесценный подарок. Вам эти доспехи гораздо нужнее. Ты благороден, щедр и бескорыстен. Ты похож на барбеллу больше, чем думаешь". Димона со протянула изысканную руку, и смертоносные когти ласково коснулись щеки внука. "Его латы принадлежат тебе по праву. К тому же, это единственное, что сможет защитить тебя в бою от рыцарей Преисподней". Эти доспехи сделали тёмные кобольды Сингерая из кожи демона Аргоба. Барбелла Зажева снял её с: "Ох!" Выдохнул смертельно побледневший Зэок. Тебе нехорошо? встревожилась заботливая бабушка. Думгар, что с ним? Он болен? Видите ли, моя принцесса, он убеждённый гуманист и пацифист. Это заразно? Официальная наука считает, что нет, но иногда мне кажется, что она заблуждается. Я немедленно вызываю лекаря. Не стоит, мадам, посоветовал Голем, лучше опустите особо красочные подробности. Но это же важно, вскричала Моубрей. Ой, совершенно паник Герцог. Ладно, ладно, обойдёмся без деталей, хотя меня это удивляет. Ты идём к сути. Латы, сделанные из шкуры аргоба, выдержат удар любого клинка. даже моего моего отца или князя и потому, дружок, не вздумай отказываться, обязательно надень их, пусть бабушке будет спокойнее, обещаешь? Обещаю, покорно кивнул Зоб. Вот умница, а теперь главное. Ты ведь знаешь по каким правилам будет разыгрываться сражение? Я обязательно прочитаю. Думгар Глаза демоницы вспыхнули опасным огнём. "Его до сих пор не ввели в курс дела? Интересно, чем занят узандав?" Голем выразительно промолчал. "Хорошо, с этим легкомысленным мальчишкой я разберусь после. А сейчас поговорим о поединках. Видешь ли, Залга, согласно старинной традиции, которая насчитывает уже несколько тысячелетий, каждая сторона выставляет по четыре лучших воина." Их поединки предваряют саму битву, и, как ты понимаешь, в немалой степени влияют на ее исход. Некромант закивал головой. «Ты слышал о сатаране змеи рукам?» «Да», — воскликнул герцог, обрадовавшись, что хоть тут не ударит в грязь лицо. «Мой профессор истории писал диссертацию по древнемаздакским легендам, и в них имя змеирукого демона упоминается достаточно часто». Так, например, горные великаны наивно верят, что это он в ярости проломил земную кору, от чего образовалось озеро Рупс на окраине Гунаба. А вот дикие племена Краенгов, прости, дружок, перебила его моуброй. Можно полюбопытствовать, от чего ты употребил слово наивно? Ну как же? Всем прекрасно известно, что подвижки земной коры происходят в результате тектонической активности и «Не знаю, не знаю», — покачала головой Демонесса. «Все возможно в этом безумном мире, пускай даже и тектоническая активность. Но что до озера Рупс, то мне достоверно известно, что это дело рук Сатарана, и горные великаны, равно как и верноподданные Краэнги, совершенно точно описывают происходившие тогда события». «Только этого не хватало», — Несколько ненаучно выразился Герцог. Вот-вот. Именно поэтому я и спросила тебя, знаешь ли ты что-нибудь о лорде Маршеле Преисподний, карающем мече князьях мы, который в поединках всегда представляет нашего владыку. Видимо, нет, признал Ник Романд. Очень плохо. Дело в том, дружок, что лишь князь имеет официальное право послать тебе вызов. Остальные рыцари будут сражаться с твоими подданными, но отклонить вызов князя ты не можешь. Это расценивается как оскорбление и завершается ритуальным убийством отказавшегося. Уверена, что подробности тебе не придутся по душе. Затем через Герольда будет объявлено, что вместо самого князя на бой выйдет карающий меч его, как всегда было и всегда будет. Вот тут не растеряйся, не упусти момент и воспользуйся правом выставить от своего имени другого воина. Зачем? Затем, что сатаран змеи руки непобедим. Вспомни хотя бы о озере. Он бесменный помощник моего отца. как ангел крылатых легионов. Он может всё. Даже я побаиваюсь его клинка и его жала. Какого жала? В пасти Сатарана вместо языка ядовитое жало, похожее на жало осы, только оно крепче стали и пробивает любую броню, кроме той, что я принесла тебе. Однако тебе не одолеть такого противника. Латы аргоба защитят тебя, но не спасут. Выбери среди своих воинов того, кем ты можешь пожертвовать, иначе сражение закончится, даже не начавшись. А вот это большая тактическая ошибка, моя принцесса, заметил Думгар. Теперь, насколько я успел изучить миссира Зелга, он сам выступит против милорда Сатарана, и никто не сумеет убедить его в обратном. Это же чистое воды безумие, прошептала Диманесса. А подставлять других непорядочно, пояснил Злог. Спасибо, что предупредили, мадам. Кстати, можно узнать, а какой вас видел Барбелла? Такой же, но по иной причине. Я никогда не скрывала от него своего истинного лица и смею надеяться, что он принимал и любил меня такой, какая я есть. надо полагать, что Агапи Лилипупс не нашёл в смерти того вечного покоя, который обещают жрицы и философы. Похоже, быть мёртвым ему вовсе не понравилось, ибо на заклинание вызова он отозвался не просто быстро, а с неприличной даже поспешностью. Но возвратимся на несколько минут назад, дабы не путать причины и следствия. Небольшая Однако внушительная процессия, состоящая из косарийского некроманта, токангора с золотой клеткой в руках и бумсиком и хрюмсиком, которым в случае неповиновения была обещана короткая, но яркая и насыщенная судьба свиных отбивных, думгара, корлюзы с леволесой и осликом, доктора Дотта, узандафа, феи Гризольды и лорда Таванеля, кихертуса, Крифиана, а также генерала Галормона в сопровождении самых близких знакомых бригадного сержанта Лилипупса произвела фурор среди местного населения, выйдя из огненного портала на Лиссалийских холмах. Эти места издревле являлись предметом споров между королями Тиронги и герцогами де Кассар. Мало кто захочет жить на земле, которую оспаривают друг у друга великие владыки. И поэтому здешние жители были сплошь не людьми. От чего Агапия Лелепупса похоронили именно в лесалии, остаётся только догадываться. Пейзажи тут отменные, природа восхитительная, однако никто не замечал за сержантом склонности к лерическому и возвышенному. Говоря грубым солдатским языком, на эти лисисты и натюрморты ему было глубоко всё равно, пока не возводить укрепление против потенциального противника. Скромный могильный холмик, украшенный строгой гранитной плитой и поросший огромными ромашками, Зелгу в общем и целом понравился. Он подумал, что если однажды упокоиться с миром, то покоиться желает не в мрачном и сыром фамильном склепе, в престижной урне для праха производствовать и кюсении и племянники, а вот под таким именно холмиком, с ромашками, мотыльками, солнечными полуднями и тихими лунными ночами и нежным пением дриад в соседние рощи. при лесных полуобнажённых дриад, чьи безупречные алебастровые тела мягко и молочно светились в свете серебристой луны, он представил особенно ярко. Что там дополнительно сработало при мысли о дриадах, ни один специалист до сих пор не может объяснить. Только заклинание даже не пришлось произносить вслух. Залг ещё инстинктивно облизывался, невероятным усилием воли заставляя погаснуть волновавшее воображение упоительную картину, а могильный холм уже вздыбился, будто его пробивал настойчивый молодой грипп. Поползла сырая земля, пахнущая червями и прелыми листьями. Скорбно поникли те самые цветочки. Съехала к ногам некроманта гранитная плита, которую с трудом подняли бы четыре здоровых мужчины. И на свет появилась лысая шишковатая макушка благородного зелёного цвета. Опыт великое дело. Молодой некромант даже не подскочил от неожиданности, а ухитрился придать лицу выражение, призванное пояснить миру, что собственно, не велика трудность возвращать жизнь давно казнённым троллям. Если удалось с первого раза, постарайся скрыть удивление. Закон Мельника. Корлюза быстро застрочил что-то в своей тетрадке. «Что вы пишете?» — поинтересовался Думгар. «Летописирую», — скромно, но веско пояснил Троглодит. «Для грядущего. Остроумно оригинальный способ возбуждения умерших к жизни есть открытие мессира Зелга. Счастлив присутствовать при онном». Осел взбрыкнул. — Глупское животное! — пожал плечиками Корлюза. — Неуч, длиннохвост и ухий! — Приятное пробуждение! — сказал голос, от которого покачнулся генерал Галормон и все его спутники. — Такие ничего себе курочки! Упитанные, фигуристые, грудки так туда-сюда покачиваются, и есть зачем приударить! Такангор со все возрастающим интересом наблюдал за тем, как из свежей земли выкапывается могучее существо, кого-то ему отчаянно напоминавшее. Когда Агапий Лилипупс окончательно освободился из могильного плена и явился миру во всей красе, Менотавр понял, что бригадный сержант является, если не точной копией, то, во всяком случае, двоюродным братом демона Кальфона. Он был существенно ниже генерала Топатана, зато в плечах едва ли не шире. Длинные руки походили на метательную ложку катапульты. Грудная клетка вызывала непроизвольные ассоциации с корпусами боевых галер. И весь он был крепкий, зелёный, пупырчатый и смачный, как огурчик. Любопытно, что восстановленная целокупность его нисколько не удивила, будто отрубленные головы сплошь и рядом снова вырастают на прежних местах. И душевных метаний, связанных со смертью и воскрешением, тоже не наблюдалось. Возможно, более нервное и впечатлительное создание на его месте испытало бы несколько неприятных мгновений, пыталось осмыслить происходящее, нуждалось в дружеской поддержке, Скорее всего, оно поставило бы окружающим хотя бы один вопрос. Но цельная натура лилипупса не требовала всех этих харцуцуйских церемоний. Ожил и прекрасно, о чём тут говорить. Повернув массивной шеей, на которой снова укрепилась его громадная голова, он пару раз рыкнул, проверил голос, а также поддёргал себя за уши. Затем ковырнул пальцем в носу, сплюнул песок, набившийся в рот. На том это импровизированное медицинское обследование и завершилось. Отряхнув с себя землю, Лилипупс взыскующим взглядом обвёл разношёрстную делегацию встречающих и обнаружил несколько знакомых лиц. "Генерал Галармон", воскликнул он. "Агапи!" прослезился генерал Рад вас видеть снова, признался суровый сержант. А я? А вот ваша причёска требует повешения её порикмахера, добавил тролль. Непорядок в строю. Исправлюсь, привычно ответил галармон, не обнаруживая в ситуации внутренних противоречий. И тут на сцене появилось новое действующее лицо в оливковой мантии с капюшоном. Внимательному читателю даже не нужно объяснять, кто именно исключительной способностью неудачно вписываться в окружающую среду и усложнять и без того сложные ситуации обладал только жрец Мордамон. Представляете, закричал он издалека. Такое опять странное недоразумение, меня кто-то по ошибке запер на смотровой площадке данжона. Зашёл туда буквально на минуту, окинул взглядом окрестности, а назад ходу нет, захлопнулся люк. Как-то очень странно, на задвижку и ещё крючок. Вероятно, призраки шалят. Едва выбрался. Как, спросил Думгар трагическим голосом, какой мог быть у жабы Юцапфы, когда её прикрепляли к деревянной подставке. Как? Как у вас получилось? О, это целая история, лучась радостной улыбкой сообщил жрец. Сперва я, конечно, кричал и стучал, никакого результата. Затем пытался совершить подкоп, просто так, чтобы после не укорять себя, что не предпринял все возможные попытки к спасению. Затем искусно ковырял ножом в дверной щели, а уже потом, сшив верёвки из собственных одежд, спустился вниз на балкончик. а с балкончика зашел в комнату, где приоделся в целое, и сразу устремился сюда. — То есть вы влезли в мой шкафчик и взяли мою мантию? — возмутился Узандав, наконец определивший, отчего наряд жреца кажется ему таким непривычным с одной стороны и ужасно знакомым с другой. — Скорее позаимствовал, — отвечал Мордамон осторожный в формулировках, — Не появляться же в приличном обществе в лохмотьях и вервях. Вот уж от вервей у Вольти попросил Герцог. А теперь приступим к главному, и жрец, раскинув объятия, пошёл на огромного тролля. Голубчик, поздравляю с успешным воскрешением. Не хотите ли принести благодарственную жертву? Агапи поправил его крохотными глазками и уточнил: «Ты жертва?» «Нет, но я могу всемерно содействовать». «Еще раз пикнешь, будешь жертвой», — проникновенно пообещал сержант. «Богам это не угодно», — возразил Мордамон, смутно подозревающий, что остальные протестовать не станут. «А богов мы построим позже». Тут Галармон потолкал локтем довольного токонгора, будто напоминая «Я же говорил, это самое то, что вам нужно». Жрец погрустнел и уступил место потомственному некроманту. Зелг уже понял, что с этим бригадным сержантом ему придется нелегко, но положение обязывало. «Здравствуйте, любезный», — начал он, — «мы...» «Кто таков?» рявкнул Лилипупс, вращая глазами. Где осанка? Где чёткие взмахи конечностями? Не вижу усердия. Герцк затрепетал. И не надо, вмешался Такангор. Я много слышал о ваших успехах и хочу, чтобы вы служили под моим началом. Обсудим перспективы. Лилипупс внимательно оглядел минотавра и подумал, что перспективы есть. А значит, Есть и тема для обсуждения. Этот рослый рогатый новичок пришёлся тролю по душе. Он был какой-то такой особенный. Ему крайне редко встречались подобные экземпляры, и жили они обычно недолго, но если уж выживали, то из них непременно получались герои и полководцы. Словом, персонажи светской хроники и военной пропаганды. «Эта кисточка на хвосте неуместна в моем присутствии!» Все же не утерпел тролль. «Отставить обсуждение!» Зарычал Минотавр, сверкнув гранатовыми очами. «Кисточка напомажена по уставу. Устав, утверждаю, я!» Агапий Лилипупс привык к рику самого высшего сорта и огненным взглядам любой степени убойности. И все же этот молодец сумел его удивить. как в недавнем прошлом сумел удивить всемогущую косарийскую горгону. В какой-то момент Лилипупсу показалось, что сейчас его употребят на фарш для пирожков. Это было непривычное развитие событий, но оно не представлялось вовсе невероятным. Минотавры умеют убеждать. Не путай нелогичное с невозможным. Принцип Штайннера Рубиновые глаза Таконгора наливались королевским пурпуром, разгораясь изнутри всепожирающим пламенем, и бригадный сержант отступил. Он умел признавать чужое превосходство, умел подчиняться и даже радовался втайне, когда мир порождал существо, способное его превзойти. В конечном счёте, сержант Лилипупс никогда и не мечтал командовать армией. Он просто хотел верно служить достойному командиру, и, кажется, его мечта сбылась. "Так точно!" радостно сообщил он. "Слушаюсь!" Минотавр милостиво кивнул. Зэлг взглянул на него с детским восторгом. Он и прежде был склонен верить не столько в богов, сколько в Такангора, а теперь окончательно уверился в истинности своей религии. Это генерал Тапатан, победитель при Бхита Хвальде, сокрушитель Голиаса Генсена, несколько запоздало сообщил Ангус Догалормон, указывая на Минотавра. Бригадный сержант Лилипупс принял эту информацию к сведению. "И герой кровавой паялпы", заметила фея Гризольда. "Вот тут Такангор и обрёл в лице Лилипупса самого верного помощника и преданного поклонника".